Но вот об этой кладовочке немецкого крестьянского дома, служившей временным карцером, нельзя упустить. Она имела длину человеческого роста, а ширину троим лежать тесно, а четверым в притиску. Я как раз был четвертым, втолкнут уже после полуночи, трое лежавших поморщились на меня со сна при свете керосиновой коптилки, и подвинулись, давая место нависнуть боком и постепенно с силой тяжести вклиниваться. Так на истолченной соломке пола стало нас восемь сапог, к двери и четыре шинели. Они спали, я пылал. Чем самоуверенней я был капитаном полдня назад, тем больнее было защемиться на дне этой коморки. Раз-другой ребята просыпались от затеклости бока, и мы разом переворачивались.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 но оказалось, одна из них ничья нибудь а начальника контрразведки армии. Да, три недели уже война шла в Германии, и все мы хорошо знали, окажись, девушки немки, их можно было изнасиловать, следом расстрелять, это было бы почти боевое отличие. Окажись, они польки или наши угнанные русачки. Их можно было во всяком случае, гонять голыми по огороду и хлопать поляшкам. Забавная шутка, не больше но поскольку это была походно-полевая жена начальника контрразведки, с трех боевых офицеров какой-то теловой сержант сейчас же злобно сорвал погоны, утвержденные приказом по фронту, снял ордена, выданные Президиумом Верховного Совета, и теперь этих вояк, прошедших всю войну и смявших, может быть, ни одну линию вражеских траншей, ждал суд военного трибунала, который без их танка еще бы не добрался до этой деревни.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 А старшина, не прошло минуты, резко понукал. «Но, поторапливайся, у нас быстро оправляются!» Невдалеке от меня сидел один из танкистов, ростовчанин, рослый, хмурый старший лейтенант. Лицо его было зачернено налетом металлической пыли или дыма. На большой красный шрам через щеку, хорошо на нем заметен. «Где это у вас?» Тихо спросил он не выказывая намерения торопиться в карцер, пропахший керосином. — В контрразведке СМЕРШ! — гордо и звончей, чем требовалось, отрубил старшина. Контрразведчики очень любили это безвкусно сляпанное из смерть шпионом слово. Они находили его пугающим. — А у нас медленно, — раздумчиво ответил старший лейтенант. Его шлем сбился назад, обнажая на голове еще не состриженные волосы. Его дубелая фронтовая задница была подставлена приятному холодному ветерку. — Где это у вас? — громче, чем нужно гавкнул старшина. — В Красной армии, — очень спокойно ответил старший лейтенант Скорточек, меряя взглядом несостоявшегося хоботного. Таковы были первые глотки моего тюремного воздуха. Глава вторая. История нашей канализации. Когда теперь бронят произвол культа, то упираются все снова и снова в настрявшие 37-38 годы. И так это начинает запоминаться, как будто ни до не сажали, ни после, а только вот в 37-38. Не боюсь, однако, ошибиться, сказав, поток 37-38-го не единственным не был, не даже главным, а только, может быть, одним из трех самых больших потоков, распиравших мрачные зловонные трубы нашей тюремной канализации. До него был поток 29-30-го годов, с добрую опь, протолкнувший в тундру и тайгу миллионов 15 мужиков, а как бы и не по боли. Но мужики — народ бессловесный, бесписьменный, ни жалоб не написали, ни мемуаров, с ними исследователи следователи по ночам не корпели, на них и протоколов не тратили, довольно из сельсоветского постановления. Пролился этот поток, всосался в вечную мерзлоту, и даже самые горячие умы о нем почти не вспоминают. Как если бы русскую совесть он даже и не поранил. А между тем не было у Сталина и у нас с вами преступления тяжелей. И после был поток 44-46 годов с доброй Енисей. Гнали по сточным трубам целые нации и еще миллионы и миллионы побывавших из-за нас же в плену, увезенных в Германию и вернувшихся потом. Это Сталин прижигал раны, чтобы они поскорей заструпились и не стало бы надо всему народному телу,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 и все теперь вместе пишут, говорят, вспоминают «Тридцать седьмой Волга народного горя». А скажи крымскому татарину, калмыку или чечену «Тридцать седьмой», он только плечами пожмет. А Ленинграду что «Тридцать седьмой», когда прежде был «Тридцать пятый»? А по вторникам или прибалтам не тяжче был «Сорок восьмой-сорок девятый»? И если попрекнут меня ревнители стиля и географии,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 межениями и опять половодьями. Потоки сливались то и то меньше. еще со всех сторон текли ручейки, ручеечки, стоки по желобкам и просто отдельные захваченные капельки. Приводимый дальше по временной перечень, где равно упоминаются и потоки, состоявшие из миллионов арестованных, и ручейки из простых неприметных десятков, он еще не полон, убог, ограничен моей способностью проникнуть в прошлое,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 и потому что не совсем справедливо рассматривать здесь в едином ряду и годы особого ожесточения, гражданская война, и первые мирные годы, когда ожидалось бы милосердия. Но еще и до всякой гражданской войны увиделось, что Россия в таком составе населения, как она есть, ни в какой социализм, конечно, не годится, что она вся загажена. Один из первых ударов диктатуры пришелся по кадетам.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 Один из первых циркуляров НКВД, декабрь 1917 года. Ввиду саботажа чиновников проявить максимум самодеятельности на местах, не отказываясь от конфискаций, принуждения и арестов. Вестник НКВД, 1917 год, номер 1, страница 4.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 Ленин. Собрание сочинений. Пятое издание. Том. 35. Страница. 68. В статье «Как организовать соревнования» 7 и 10 января 1918 года Владимир Ильич Ленин провозгласил общую единую цель очистки земли российской от всяких вредных насекомых. Ленин. Собрание сочинений. Пятое издание, том 35, страница 204. И под насекомыми он понимал не только всех классово-чуждых, но также и рабочих, отлынивающих от работы, например, наборщиков питерских партийных типографий. Вот что делает Даль Времени. Нам сейчас и понять трудно, как это рабочие, едва став диктаторами, тут же склонились отлынивать от работы на самих себя. А еще